Глава двенадцатая. Когда солнце начало садиться, вертолёт морской пехоты заложил вираж от Миссисипи к небольшому городку Порт-Сульфур. В воздухе не было ничего настолько интересного, чтобы отвлечь Лорну от переживаний по поводу режима транспортировки. Если так пойдёт и дальше, она может даже привыкнуть к путешествиям по воздуху, но покуда потные ладони и неглубокое частое дыхание – Говорили, что упомянутая адаптация наступит еще не скоро. Чтобы абстрагироваться от страхов, Лорна сконцентрировалась на разворачивающемся внизу пейзаже, примечая ориентиры и прикидывая, сколько еще предстоит оставаться в воздухе. Показавшийся внизу порт Сульфур, нетрудно было и проглядеть. Площадь едва ли не 6 квадратных миль, огражден от стихий системы обветренных потрепанных дамб. Некогда здесь был суровый рабочий поселок, служивший порто-Франко, специализировавшимся на сере, но в 90-х, когда добычу и переработку серы прекратили, поселок начал мало помалу приходить в упадок, ожидая лишь, когда Катрина напишет ему эпитафию. Пронесшаяся через городок 22 футовая стена воды едва не смыла его напрочь. Из примерно трех тысяч жителей в свои потопленные дома вернулась лишь ничтожная горстка. Если бы Лорна не разглядывала пейзаж внизу с таким усердием, она бы запросто прозевала посёлок, промелькнувший под ними за считанные секунды, после чего вертолёт снова полетел над водой, широким мелководным озером под названием Бейлано, быстро снижаясь. Полёт был недолгим. 40 миль по прямой, как ворон летит от Нового Орлеана, менее чем за 15 минут. Но как ни краток он был, Лорни уже не терпелось покинуть винтокрылую машину. Прибывая на взводе, она чуть подскочила, когда в наушниках раздался усиленный голос Джека, сидевшего впереди рядом с пилотом. Она же расположилась позади, вместе с двумя пограничниками. Оба представились, но Лорна уже забыла их имена, изо всех сил сосредоточившись на том, чтобы удержать вертолет в воздухе одной лишь силой воли. «Мы пойдем на пограничном катере по протоке к югу от озера» выяснил Джек. «В этой миссии катер будет играть роль оперативной базы. Два небольших аэроглиссера пойдут по бокам, проводя рекогносцировку в маленьких рукавах и протоках по обе стороны. А в случае, если понадобится, для более тесных участков у нас есть пара каноэ». Лорна окинула взглядом собравшуюся флотилию из вертолета, коснувшегося поплавками воды. С поверхности озера только что взмыл второй вертолет, покрупнее, доставивший остальную часть команды Джека вкупе с кое-какими местными умельцами. Пограничный катер поблизости был вроде бы тот же, что и раньше, перехватчик класса «Интерсептор», предназначенный и для речного, и для морского судоходства. Подальше кружила пара небольших аэроглиссеров, стремительно скользивших над водой под действием громадных винтов. Как только они приземлились, воцарился сущий хаос — Людей и оружие переправляли с вертолета на суда. Выбравшись на палубу пограничного катера, Лорна обнаружила, что только путается под ногами у крупных суровых мужчин, пахнущих дешевым одеколоном, кожей и ружейным маслом. Вокруг звучали грубые голоса, раздавались взрывы хохота. Наконец она забилась в тихий закуток, вдали от торнадо-тестостерона. Поблизости полдюжины мужчин в темно-зеленых рубашках и брюках из спецгруппы реагирования Джека готовили оружие – пистолеты, дробовики и автоматы. Поверх касок на них были очки ночного видения. Испытывать судьбу никто не собирался. С другой стороны на корме расположились трое других мужчин в охотничьих жилетах и джинсах, сидевших на перевернутых каноэ. Лорна узнала в этих плоскодонных долбленках – Каджунские пироги. Все трое, двое черных, один белый, смахивали на матерых бродяг, явно принадлежа к числу каджунов из заводей. Один смутно напоминал Джека, наверное, родственник. Встречаясь с Томми, Лорна так и не успела познакомиться со всеми представителями клана Минаров. Последний член охотничьего отряда приблизился к ней, приплясывая, вывесив язык и виляя хвостом. Даже пёс, чистокровный бладхаунд, держался с какой-то весёлой бесшабашностью, искорками плясавшей у него во взгляде, как и положено истинному Каджуну. — Берт, — шепнула она, вдруг вспомнив счастливые времена. Хоть со старшим брата Томми она и не встречалась, зато познакомилась с лучшим охотничьим псом семейства. Джек упоминал, что захватит на охоту ищейку, но у неё и в мыслях не было что это окажется Берт. Радуясь дружескому приему хоть от кого-то, она опустилась на корточки, чтобы ответить на собачью ласку взаимностью. Пес подпрыгивал, роняя слюни. Лорна протянул руку, чтобы почесать его за одним из невероятно длинных ушей, но тут резкий окрик заставил обоих оцепенеть. — Берт, сейчас же тащи свою жопу сюда! Оставь эту неумеху в покое! Оглянувшись через плечо, Берт повесил хвост и, неохотно, бросив на Лорну чуть ли не виноватый взгляд, повернулся и затрусил к троице у Каноэ. Рявкнувший на пса, поглядел на нее волком. Тот самый, что похож на Джека, наверное, родственник. Лорна не поняла, как он ее обозвал, но по презрительной интонации догадалась, что это отнюдь не комплимент. Джек в это время разговаривал со своим заместителем — Но тут же стремительно развернулся и подошел к родственнику. Сгробастал за грудки фланелевой рубашки и подтащил к себе, оказавшись с ним нос к носу. «Если я еще хоть раз услышу, что ты разговариваешь с доктором Полк в подобном тоне, вышвырну твою задницу за борт, хоть ты мне и брат. Она здесь по моей просьбе, так что попридержи язык или проваливай с катера». Лорна вгляделась в обоих более пристально. Брат? Она взглянула на второго по-новому. «Значит, это Рэнди, старший брат Джека и Тома». Когда она встречалась с Томом, он сидел в тюрьме, угодив на год за пьяную драку в пабе на Бурбон-стрит. И то, что он сцепился с полицейским, находившимся не при исполнении, смягчению приговора отнюдь не способствовало. Рэнди хотел было заспорить, даже положил ладонь Джеку на грудь, чтобы оттолкнуть брата, но прочёл в его взгляде нечто эдакое, отчего руки его тут же опустились. Попятившись на шаг, он передёрнул плечами, словно помимо воли признавая правоту брата. «Ты начальник, младшой!» Не удовлетворившись этим, Джек держал его ещё секунду-другую, всё нагнетая напряжение, и, наконец, Рэнди спасовал. «Ну да, ладно, да слышал я, слышал!» Отпустив его, Джек оглянулся на Лорну с таким же виноватым видом, как и пес. Брат его вернулся к друзьям. Все трое перебрались еще дальше за свои каноэ. Окончив отдавать распоряжение заместителю, Джек присоединился к Лорне. «Извини за это. Пошли. Пока ты не спровоцировала еще какие-нибудь неприятности, давай покажу тебе план сегодняшних поисков. Может, поделишься советом. Ты ведь здесь для этого, не так ли?» Его угрюмый тон несколько задел Лорну, но она прикусила язык, направившись вслед за ним к ходовой рубке катера. Когда Джек вежливо распахнул перед ней дверь, Лорна с удивлением обнаружила, что в рубке работает кондиционер, и после изнурительной вечерней жары воздух там показался чуть ли не морозным. Солнце уже село, но небо на западе еще рдело оранжево-розовыми тонами. Джек подвел ее к штурманскому столу. Кроме них, в рубке находился только рулевой, одетый так же, как все люди Джека, в полевую пограничную форму, только без каски. Катер уже пересекал Бейлано. Пульсация двигателя передавалась лорне через палубу сквозь подошвы туристских ботинок. Впереди полосой протянулась опушка леса баю, казавшегося непроходимым и сумрачным. «Вот наш маршрут». Джек положил ладонь на карту, прикрепленную к столу, и повел пальцем вдоль линии на карте. По нашим прикидкам, после шторма, кошка выбралась на берег Либей Джо уайс и оттуда двинулась прямо на север. Его палец остановился. Здесь мы спасли мальчишку. Пантера за короткое время покрыла немалое расстояние. Лорна уже выслушала подробности фатального столкновения. Она набрала в грудь побольше воздуха, радуясь возможности опереться на свои профессиональные знания. «Ягуары охотятся на обширных территориях», — начала она. Вот почему она двинулась в путь. Она генетически предрасположена продолжать движение, пока не найдет место, способное, по ее мнению, полностью ее обеспечить. Значит, она может продолжить движение? Определенно. Эта склонность к миграциям — одна из причин того, что в дикой природе ягуары оказались под угрозой вымирания — Люди вторглись в их родные джунгли и леса, разделяя их на части. А такой сильный порыв к странствиям заставляет их покидать леса, напарываясь на смертельные стычки с людьми. Лорна читала о запуске природоохранного проекта по созданию цепочки диких лесов, протянувшейся через целый континент от Мексики до Южной Америки, обширной территории, где популяция ягуаров может свободно разрастаться и мигрировать. Его назвали «Тропа Ягуара». Она принялась разглядывать карту, пытаясь определить пассеу данного конкретного ягуара и наткнулась на одну важную подсказку. «Давай также не будем забывать, что у нее есть детеныш», — продолжала Лорна. «Значит, она будет искать местность, богатую пропитанием, достаточно богатую для них обоих». Джек стоял с ней бок о бок, тоже внимательно изучая карту. Но где? Если она продолжит путь на север, то пройдет между Адамс-Бэй и озером Вашингтон. Это самое сердце края Баю. Где же нам начинать поиски? Начнем с ее кормовой базы. Баю идеальная среда для ягуаров. Как правило, они охотятся близ водных путей. Фактически говоря, изрядную часть их диеты составляют морепродукты: черепахи, рыба, кайманы. Парнишка, которого мы спасли, говорит, что она взломала несколько крабовых ловушек. Повернулся к ней Джек. Ягуары не слишком разборчивые хищники. Едят, что подвернется. Могут даже завалить корову или взрослую лошадь. Заметив недоверчивое выражение лица собеседника, Лорна пояснила. Они идеальные машины-убийцы. В то время как тигры и львы разрывают жертвы горло, ягуары убивают, сокрушая ей череп. У них самые сильные челюсти среди крупных кошек. Полагают, что толчком к их развитию послужила необходимость ягуарам разламывать твердые, как сталь, и панцири. Если им нравятся черепахи, то в баю их хватает. Иловые, каймановые, красноухие и всяческие помельче. Да, но они мелкие и водятся не в таком изобилии, как требуется нашему ягуару. С ее массой тела она будет искать более обильную, и легкодоступную кормовую базу. И не остановится, пока не найдет ее. Внезапно Джек рядом с ней напружинился. «Что?» — спросила Лорна. Склонившись ближе к карте, он провел пальцем вдоль нарисованной от руки линии, осматривая участки по обе стороны от нее. Его палец остановился и постучал по подписи «Бай Кук». Выпрямившись, Джек посмотрел на Лорну. «Насколько острое у ягуаров чутье?» «Крайне острое. Они охотятся по большей части по ночам и потому должны уметь отыскивать добычу по запаху». «Как, по-твоему, с какого расстояния они способны учуять запах?» М -м «Трудно сказать. Зависит от источника запаха, его силы, направления ветра». Лорна покачала головой. «Уйма факторов». При подходящих условиях может быть за много миль. Значит, если от какого-то места пахнет очень сильно, и ветер дует в нужном направлении, он может привлечь пантеру. Даже за многие мили. Разумеется. Но это должен быть запах, в котором пантера распознает источник пищи. Ты же сказала, что ягуары питаются не только черепахами и рыбой, но и кайманами. А их южный собрат — «Миссисипский аллигатор». «Верно». «Значит, если имеется концентрированный источник подобного пропитания, место, которое пахнет по-настоящему сильно, оно определённо привлечёт её». Выдернув карту из-под зажимов, Джек показал её рулевому, ткнув пальцем. «Вот куда мы направляемся. Баю Кук. Радируй аэроглиссером. Дай знать об изменении планов. Идём прямиком туда». «Есть, сэр!» Джек вернулся с карты в руке. «А что такого в Баюкук?» — поинтересовалась лорна. «Туристический комплекс. Привлекают экскурсантов круглый год, по большей части, с круизных лайнеров, заходящих в Новый Орлеан. В экскурсию входит турне по болотам, поездка на аэроглиссере, а в самом конце визит в Баюкук. И что же там?» Джек уставил на нее тяжелый взгляд, полной несокрушимой уверенности. «Аллигаторовая ферма дядюшки Джо».